Глава десятая. Щелчок по носу. Саш, посвети нам, пожалуйста, фары включи. Что там у вас? откликнулся он. Следственный эксперимент проводим. Можно и мне поучаствовать? С улыбкой поинтересовался Обер, осветив нам площадку фарме. Нужно. У меня за спиной послышался тихий голос Миши. Совпадение, говоришь? Не начинай, пожалуйста, я сама ничего не понимаю, попросила я, повернувшись к нему лицом. Не хватает вводных. Вотных, наш человек, усмехнулся Александр. Он успел подойти к нам и теперь тоже разглядывал припаркованный рядом внедорожник, попутно заглядывая в свой смарт и, похоже, набирая кому-то смс. Что ж, с вводными я помогу. пообещал он. «Спасибо, Саш, не хочу деда волновать раньше времени. Вдруг все окажется простым совпадением?» «Ой, не могу!» воскликнула Марья, театрально закатив глаза. «Совпадение!» «Он мог просто приехать отдохнуть на выходные, Маш, как и мы!» «Катя права, — поддержал меня Александр. В любом случае, пока рано делать выводы, а паниковать тем более, понаблюдаем». Ну хотя бы пробей его номер по базе, что ли, предложила Маша. Надо же с чего-то начать. Уже, ответил Александр. И что узнал? Дай взглянуть, потребовала подруга, попытавшись заглянуть в его смарт. На данный момент ничего криминального, ответил Алекс, пряча сотовый во внутренний карман пиджака. Ну не томи уже. Кто он? не отставала Марья. Бизнесмен, владелец компании какой? Продолжала она допрашивать суженого. Но зачем тебе грузить мозг лишней информацией, девочка моя, милолюбиво заметил он и полез в карман за завибрировавшим смартфоном. Извини, он поднял указательный палец вверх и ответил на звонок. Что? Опять вызывают. Да сколько ж можно! возмущённо воскликнула Маша. Это по службе, коротко ответил Саша, продолжая слушать собеседника. Ты же сказал, что взял отгул, прошептала подруга. Расстроенно махнув рукой, она отвернулась, но Александр обхватил невесту за талию и не позволил отойти в сторону. Понял? Отвесив он кому-то по телефону, закончил разговор и Игрива обратился к Марье: "Не лучше ли нам сосредоточиться на главном, дорогая моя?" "Так ты остаёшься?" уточнила она, взглянув на него из-под лобья. "Конечно", спокойно ответил он. "Я же обещал". "Правда? Спасибо, любимый". Радости подруги не было предела. "А тебя точно не вызовут?" всё же уточнила она. «Там видно будет», — неопределённо, — ответил он и добавил. «А пока что там у нас по твоему плану? Для начала зарегистрироваться в номере», — недоверчиво ответила она. «Этой ночью для меня главное ты, лисичка, и нет никакого дела до бизнесменов, даже крупных». Приобняв подругу за талию, Александр медленно повёл её к входу в имперский, что-то негромко объясняя. Спокойный, глубокий тембр его голоса всегда действовал на Марию Ивановну умиротворяюще. Александр Белов уже не первый год служил в полиции и был старше Марии на 10 лет. Ситуации с внезапными вызовами на службу происходили в его жизни довольно часто и очень напрягали подругу. Мария привыкла всё планировать заранее и терпеть не могла форс-мажоров. А их на службе у Александра, к сожалению, всплывало предостаточно. И частые командировки, и ночные вызовы на службу, и неожиданные и внесборы, и много чего ещё. Похоже, это единственное в их жизни, что было способно спровоцировать у неё бурю возмущения. Во всём другом они легко находили общий язык. Сегодня не стало исключением, но и этот всплеск эмоций у подруги Александр, как обычно, оперативно взял под контроль. Наблюдая за Беловым на протяжении нескольких месяцев, я заметила, что он предпочитал быть в штатском. На высокой и крепкой фигуре отлично сидели и деловые костюмы, и обычные джинсы с футболкой. За всё время нашего знакомства в форме полицейского я увидела его всего однажды, в день, когда Маша на несколько часов задержалась после занятий. В тот вечер я впервые в жизни волновалась за человека, с которым у меня не было родственных связей. Я не беру в расчёт Алису, другую мою подругу. За неё я волную всегда, потому что с самого детства привыкла считать самым близким себе человеком после дедушки, конечно. В общем, в тот вечер я не находила себе места, волной из-за Марью. А когда на пороге нашей комнаты она появилась вместе с полицейским, моя беспокойность достигла апогея. Но всё оказалось не так страшно, как я успела себе нафантазировать. Когда в самом начале сентября подруге пришлось возвращаться затемно, в одной из аллей сквера, она столкнулась с группой подвыпивших молодых людей. И если бы не вмешательство Александра, оказавшегося там совершенно случайно, Машке пришлось бы совсем непросто. В тот вечер он вызвался сопроводить эту искательницу приключений до самого дома, то есть до нашей комнаты в общежитии. Проводив влюблённым взглядом, я взглянула на Мишу. Он стоял рядом и что-то сосредоточенно обдумывал. Зачёт сдал? Естественно, односложно пробурчал он. А почему тогда не в духе? Потому что кто-то водит меня за нос. Если ты обо мне, то ничего подобного. Крупный, значит, буркнул Миша и недовольно скривил губы. Что? Ничего. Я взглянула на ледяное лицо приятеля и, вздохнув, предложила. «Пойдем, поздно уже, а нам еще заселяться». Но так и не дождавшись от него какой бы то ни было реакции, пожала плечами и пошла за ребятами. «Добро пожаловать в империал, госпожа Громова!» Я подняла глаза на сотрудницу ресепшн, который только что представила свой паспорт. Миловидная девушка приветливо улыбнулась мне и протянула с сильной пластиковую карточку с выгравированным на ней логотипом отеля и номером 18. Эта карта от вашего номера, Екатерина Васильевна. Наш сотрудник поможет вам разместиться. Не стоит беспокоиться, я сам ей помогу, вклялся в нашу беседу Михаил. Уже несколько минут он молча стоял за моей спиной, ожидая очереди на оформление. "Ну что вы, комфорт гостей наша приоритетная задача", с улыбкой ответила девушка и добавила, заглянув в паспорт Михаила: "А эта карта от вашего номера, господин Новиков, вам тоже помогут разместиться. 28 было написано на его карте. уже успели оформить, но я ещё не оплачивал номер, тем более отдельный от номера моей невесты. Михаил Леонидович, ваше пребывание в номере 28 оплачено Громовым Даниилом Сергеевичем. Даже так, именно так же, как и апартаменты для Екатерины Васильевны. «Добро пожаловать!» — обратился ко мне молодой человек в униформе, улыбаясь во все тридцать два зуба, и сделал приглашающий жест следовать за ним. Мои апартаменты оказались просторными и довольно уютными. Больше всего пришлась по нраву постель. Она поражала внушительными размерами и располагалась у стены, украшенной шикарными тисненными обойми пастельных тонов. Я уже предвкушала крепкий сон в комфорте и полнейшей тишине, но в номер вошел Миша. «Нам нужно поговорить», — заявил он. «Только недолго, пожалуйста», — вздохнув, согласилась я. — Да. Перейду сразу к сути. Фотки у тебя получаются классные, котёнок, начал он, но я против того, чтобы ты одна бродила по закоулкам. Сквер в центре столицы для тебя закоулок? Не передёргивай. Ты же не только там шляешься. Шляюсь? Не цепляйся к словам. Пойми, порой ты бываешь настолько инфантильной и неорганизованной, что запросто можешь вляпаться в неприятности. Инфантильной? Вот уж не думала, что ты считаешь меня дурочкой, опять передёргиваешь мои слова, посетовал он, покачав головой. Ладно, завтра поговорим. Иди к себе, я устала, хочу лечь спать. Но Миша не спешил уходить. Повернулся ко мне спиной и подошёл к окну, остановился у него и воззрился в ночную тьмень. Что он там высматривает? Не домывала я и ждала, когда же незваный гость выполнит мою просьбу. Ты действительно хочешь, чтобы я ушёл? помолчав спросил он. Да, поспешила ответить я, всё ещё надеясь, что наконец останусь одна. Оторвав взгляд от его напряжённой спины, я взглянула на постель и почувствовала, насколько устала. Ноги страшно гудели и напрочь отказывались поддерживать моё утомлённое тело в вертикальном положении. Утренние встречи с Иганкой, четыре пары в универе, фотосессия в сквере, безмолвный диалог с камнем-лицом, форс-мажор в ресторане и цепкий взгляд его важного посетителя, непривычное поведение Новикова в недорожник, казалось, следовавший за мной по пятам. Все события этого непростого дня совсем выбили меня из сил, настолько, что даже на то, чтобы принять душ, их не находилось. Заметив движение у окна, я отвела взгляд от кровати и отарапела. "О нет, только не это. Ты не останешься здесь", возмутилась я, наблюдая, как Нойков стянул с себя лонгслив и принялся расстёгивать ремень на брюках. Хватит вести себя как ребёнок, раздражённо отвесил он. На запястье вдруг завибрировали часы, мой умный вездесущий сервер. Я активировала их и услышала негромкий голос деда: "У тебя всё в порядке, девочка?" "Да, всё хорошо, дед, собираюсь ложиться спать". "Михаил, думаю, тебе пора", услышала я и напряглась. "Вы следите за мной", откликнулся удивлённый Новиков. Конечно, нет, в голосе деда послышалась усмешка. Всего лишь наблюдаю по геолокации и только в целях обеспечения безопасности Катюши. Уверена, она уже предложила себе перенести вся беседа на завтра. Естественно, не утруждайте себя повторять. Я уже ухожу, громко и с выражением заявил Новиков. Я проконтролирую, пообещал дед и добавил: родителям от меня привет. Новиков бесшумно подкрался ко мне, ухватил за подбородок и прошептал в самые губы: щёлкнуло, значит, меня по носу. Ну что ж, первый раунд остался за тобой, но игра не сыграна. «Следующий ход мой». Выпустив лицо из плена своих цепких пальцев, он приподнял мою руку с часами и ответил деду, почти касаясь их губами, четко и с расстановкой. «Обязательно передам, Даниил Сергеевич, спокойной ночи». «Спокойной ночи, Михаил. И ты отдыхай, девочка», — отозвался динамик моего личного цербера. «Спокойной ночи, дедушка». ответила я, услышав, как за Новиковым захлопнулась дверь.